В то время как Жульен с большим аппетитом ужинал, а подруга его подтрунивала над незатейливостью его пиршества, она, оказалась чувствовала отвращение к серьезным разговорам, вдруг послышался сильный удар, потрясший дверь. Это стучал господин Дереналь. «Почему ты заперлась?» — кричал он жене. Жульен едва успел скользнуть под диван. «Это что такое?» — воскликнул господин Дереналь, входя. «Вы совсем одеты, ужинаете и заперлись на ключ?» Во всякое другое время этот вопрос, заданный супружеской сухостью, смутил бы госпожу Дореналь. Но теперь она чувствовала, что мужу ее стоит только немного нагнуться, чтобы увидеть Жульена, ибо он занял стул напротив дивана, на котором только что сидел Жульен. Мигрень послужила всему извинением. Между тем, как муж, в свою очередь, пространно рассказывал ей подробности, выигранные им в клубе партии на бильярде, — В девятнадцать франков, честное слово! — прибавил он. Она заметила, что в трех шагах от них на стуле лежит шляпа Жульена. Хладнокровие ее удвоилось. Она стала раздеваться и, улучив минуту, быстро прошла сзади мужа и бросила платье на стул со шляпой. Наконец господин Дереналь удалился. Она попросила Жульена повторить рассказ о своей жизни в семинарии. «Вчера я не слушала тебя. Пока ты говорил, я все время собиралась с духом, чтобы прогнать тебя». Она забыла всякую осторожность. Разговор шел очень громко, и было должно быть часа два утра, когда свирепый удар в дверь прервал их. Это был опять господин Дереналь. «Скорее отоприте их, у нас в доме воры!» — говорил он. Сегодня утром сен жан нашел их лестницу. «Теперь все кончено!» — вскричала госпожа Дреналь, бросаясь в объятия Жульена. «Он убьет нас обоих, потому что в воров он не верит. Я умру в твоих объятиях более счастливой при смерти, чем в течение всей жизни!» И, не отвечая ни звука, выходившему из себя мужу, Она страстно целовала Жульена. «Сохрани, мать Станиславу!» И он посмотрел на нее повелительным взглядом. «Я выпрыгну во двор из окна твоей уборной и скроюсь в саду. Собаки узнали меня. Свяжи мою одежду в узел и брось в сад, как только будет возможно. А пока пускай выламывает дверь. Главное, ни в чем не признавайся, я тебе это запрещаю». Пусть лучше у него будут подозрения, а не уверенность. «Ты убьешься, когда будешь прыгать!» Это было ее единственным ответом и единственной тревогой. Она проводила его до окна уборной, потом спрятала его одежду и, наконец, отворила дверь кипевшему гневом мужу. Он осмотрел комнату уборную, не говоря ни слова, и скрылся. Жюльену была брошена его одежда. Он схватил ее...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 Жульен перепрыгнул через ограду террасы, сделал под ее прикрытием шагов 50 и опять бросился бежать в другом направлении. Он слышал перекликающиеся голоса, отчетливо видел, как лакей, его враг, выстрелил из ружья. Стрелял также фермер с другого конца сада, но Жульен уже добрался до берега Ду и принялся одеваться. Час спустя он был уже на расстоянии Лье от Верьера на Женевской дороге. «Если у них появится подозрение, — подумал Жульен, — то меня будут скорее искать по дороге в Париж».